Первое Виктор сидел за письменным столом, подперев рукой подбородок и просматривал материалы, которые удалось собрать по случаю боровского. Шумы суматоха и издательства ужасно действовали ему на нервы. Он только что говорил по телефону еще с одним возможным свидетелем по делу. Но тот отказался быть замешанным, несмотря на все обещания сохранить его анонимность. Екатеринбургская газета серьезное издание. — уговаривал Виктор. — Беспокоиться не о чем. Его имя останется в тайне. Но человек был напуган до смерти. Виктор слышал это по голосу. — Извините, но я ничем помочь не могу. И, пожалуйста, больше не звоните. И он отключился, оставив Виктора сидеть с монотонно гудящей трубкой над бесполезным теперь материалом, который был разбросан по столу. Внезапный хриплый смех за спиной заставил его оглянуться. — Черевин, вальяжно развалившись на стуле, разговаривал с кем-то по телефону. Скорее всего, с одной из своих многочисленных подружек. «Вот дерьмо!» — пробормотал Виктор, поднимаясь. С досады, сунув руки в карманы, он шел по коридору к автомату с напитками. Когда он проходил мимо открытой двери кабинета редактора Максимова, тот крикнул ему. «Стругацкий, зайди!» «Черт!» — подумал Виктор. «Что опять я сделал не так? И чего я...» не сделал. Он остановился на пороге кабинета. «Да, я слушаю». Максимов жестом попросил зайти. присядь Витя». Виктору не нравилось, когда Максимов называл его неполным именем. От этого он чувствовал себя как школьник на ковре у сердитого директора. Виктор неохотно прошел в кабинет, сел. Грузный, лысеющий Максимов очень часто бывал не в духе. Но сейчас он улыбался. Виктору стало не по себе. «Как дела?» «Нормально. На чем сейчас работаешь?» Поинтересовался Максимов, как будто сам не знал. «Случай Боровского». «А, ну да, ну да». Максимов откинулся на высокую спинку стула, заставив его жалобно заскрипеть, и в задумчивости заложил руки за голову, словно большой начальник, обдумывающий стратегию своей компании. «Это тот арендодатель, который выкидывает жильцов из бараков на улицу, чтобы продать землю застройщикам?» «Верно. И как далеко ты продвинулся?» Виктор нервно заерзал на стуле. «Ну, трудно вытащить из свидетелей хоть какую-нибудь информацию. Шестерки Боровского так и шныряют, давят на них психологически. Нелегко получить сведения из первых уст, когда люди так запуганы». Максимов вздохнул. Ну да, другими словами, воз и ныне там. Ну, знаете. Послушай, Витя, за что я тебе плачу? Ты уже месяц с этим делом возишься. А в итоге что? Максимов кнул своим толстым пальцем Виктора. Я дал тебе это задание, потому что полагал, что оно тебе по плечу. Я верил в тебя. Думал, что у тебя есть потенциал. Но я же стараюсь. — возразил Виктор, оправдываясь, и сам себя ненавидя за эти жалобные интонации. Больше всего в этот момент ему хотелось сказать Максимову, чтобы тот засунул эту грёманную работу в свою жирную задницу. С каким бы удовольствием он выплеснул все, что наболело. Но ему нужны были деньги. Деньги на еду и жилье. Максимов подался вперед, ставя свои толстые локти на стол. «Сколько ты работаешь в газете?» «Два года», – тихо ответил Виктор, уже готовясь услышать о своем увольнении. И жалея, что упустил шанс послать Максимова куда подальше. Куда лучше самому громко хлопнуть дверью, чем быть бесцеремонно уволенным. «Знаешь, Витя, журналист ты неплохой. Я все еще верю, что ты это докажешь». «Вы так думаете?» «Да. Просто история, которой ты занимаешься, видимо, не для тебя. Это моя ошибка, а не твоя». Мне казалось, что ты справишься. Я думал, чем больше будет препятствий, тем упорнее ты будешь докапываться до истины. Но Максимов сокрушенно покачал головой, словно отец, чей непутевый сын совершил неблаговидный поступок и, снова откинувшись на спинку стула, сказал. «Отдай свои материалы черевину. Все, что у тебя на данный момент есть. Посмотрим. Может, ему больше повезет». «Черевину? Но ведь он же... Он же что?» Резко оборвал его Максимов. Виктор вздохнул. «Ничего. Я отдам ему свои материалы». А в голове пронеслось. «Сволочь! Ведь ни за что не позволит мне реабилитироваться!» Он уже хотел, встать и выйти. Спасибо, хоть что работу не потерял. Но тут Максимов произнес. «У меня для тебя есть кое-что другое. Только не об открытии очередного магазина». «Витя, не искушай судьбу», – улыбнулся редактор. «Извините, что за дело?» «Я подумываю организовать историческую тему». «Какую?» «Происшествие на Дятловском перевале». «Никогда о нем не слышал». «Максимов засопел». «И меня это почему-то не удивляет». «Ладно, краткая историческая справка. Это случилось в 1959 году на Северном Урале». Группа лыжников-любителей из Екатеринбурга отправилась в поход по пересеченной местности. Их целью была гора от Тартен. Но они так и не дошли до нее. И что же произошло? Что-то их убило. Что-то? С недоверием переспросил Виктор. Максимов кивнул. И что же это? Власти назвали это стихийной силой непреодолимого характера. И что это, черт побери, значит? Максимов усмехнулся. «Это значит, что ни у кого нет ни малейшего понятия, что произошло с этими туристами». Но все были настолько напуганы, что участок местности вокруг от Тартена закрыли на три года, по крайней мере для гражданских. Из всей группы выжил только один человек. Да и то только потому, что заболел в самом начале пути и был вынужден вернуться домой. Его зовут Юрий Юдин. Он живет в Соликамске. Максимов выдержал паузу. Предлагаю тебе съездить и взять у него интервью. Виктор посмотрел на редактора и понял, что это его последний шанс. Иначе он окажется на улице. Значит, все произошло в 59-м? Максимов кивнул. То есть случаю на перевале Дятлова уже 50 лет? Именно. Так что ты думаешь? «Думаю, это будет сенсацией», — ответил Виктор, стараясь придать голосу как можно больше энтузиазма. «От Екатеринбурга до Соликамска километров пятьдесят». Редактор кивнул одобрительно и кинул на стол бумажку. «Вот адрес Юдина». Виктор взял бумажку, прочел. «А телефона нет?» Максимов покачал головой. «Ни у нас, ни в телефонном справочнике Соликамска нет». Виктор вздохнул. «Значит, мне ехать к нему без предупреждения?» «Хорошая практика для тебя», — многозначительно заметил Максимов и посмотрел на часы. «Сегодняшний поезд до Соликамска отправляется в 10.35. Если поторопишься, то успеешь». «Вот черт», — подумал Виктор, — «как же тебе не терпится меня выпроводить?» Он кивнул, поднялся и пошел к двери. Видите? да, это тебе не Уотергейт». И даже не Антон Боровский с его шестерками. Я бы настоятельно посоветовал на этот раз не возвращаться с пустыми руками. Ясно? Ясно.